Как государь должен проявлять внимание и уважение к своим гражданам? Как государь должен принимать во внимание, то есть как государь должен проявлять свое внимание и уважение к своим гражданам? Три пункта, три пункта, как проявлять внимание и уважение к своим гражданам. Три пункта. Первое, награждать заботящихся об украшении города или государства. награждать заботящихся от, об украшении города или государства. Вот кто-то добровольно взял и что-то украсил, кто-то взял и принес цветы, горшок в фирме поставил свой. Вопрос из зала: как поблагодарить сотрудника? Ну, улыбкой, отношением, увидеть это, заметить. Вы не можете наградить, не, не проявив тем, что вы заметили, да? Вот, а кто-то там что-то делает хорошее добровольно, а вы не замечаете? Плохо, плохо. Значит, внимание, уважение проявляется в том, что вы заметили. Кто-то бритый на работу пришел, а мог бы не бритым. Надо тоже заметить. Второй пункт: занимать народ празднествами и зрелищами в нужное время. Не просто так, нужное время. Надо занимать народ празднествами и зрелищами. Должны быть какие-то коллективные мероприятия обязательно. А что значит нужное время? Нужное время, во-первых, это когда народ ожидает и считает справедливым, чтобы это было. И второе, а нет, наверное, три пункта, три. Когда не ожидает. но народ устал дух дух так сказать опустился и так далее он не ожидает что его займут п р а з д н е с т в о м или дресс для поддержания духа и третий вариант когда большое достижение какое-то и надо отметить тоже не ждет не обещал никто но все-таки когда отметили почему отмечать д о с т и ж е н и е важно почему важно д о с т и ж е н и е отмечать потому что Когда не отмечается, то люди из народа думают, что руководитель не заметил этого достижения, или же приписал это достижение себе или объективным обстоятельствам. А если отметили, то значит Руководитель считает, что и вклад каждого участника этого праздника в это достижение есть. Ведь руководитель когда отмечает, говорит: мы хорошо поработали. И это мы, касается последнего лодыря, который тоже плечи разворачивается, вроде я хорошо поработал. Вот, вот это вот э, э, общий праздник, он людей все-таки интегрирует и в смысле того, что ощущение, о ц е н к и и справедливости руководителя возникает. Это второй пункт. И третий пункт: участвовать в собраниях цехов, коллегий иных институтов. То есть у вас может быть в фирме совещание низового уровня бывает, да, может быть какая-то футбольная команда быть и так далее. То есть какие-то общественные какие-то с т р о и Надо иногда их посещать. Надо приходить иногда и посещать с о б р а н и е низового уровня, каких-то коллективов, самодеятельность, КВН, не знаю, футбол, что-то там еще может быть у вас. Вопрос из зала. Это же касается и рабочих совещаний. Речь идет о том, что нет необходимости посещать производственные, но вы проявляете внимание и уважение. Вопрос из зала. То есть на производственные совещания тоже можно прийти? Да, но из уважения прийти, не потому что случилось нечто и т р е б у е т с я ваши п р и с у т с т в и е Не т р е б у е т с я в а ш е присутствия. Вы из уважения, из уважения к этому коллективу, узкому, вы пришли и присутствовали там. Это значит для вас не все равно, что они там совещаются, какие решения примут. Для вас не все равно, хотя производственной необходимости ваше п р и с у т с т в и я абсолютно нету. Это именно проявление уважения. н у конечно, это надо не все время делать. Но изредка вот был, вот посетил, как президент приезжает какой-то город, да? Да, он в этот город может вообще за все президентство не ездить и ничего не произойдет. Но приехал город, проявил у в а ж е н и е и к этому городу тоже. в о п р о с из зала. А предупреждать надо о своем приходе? Предупреждать? Оно, видите, конечно, когда вы проявлять уважение, надо предупреждать. Когда вы хотите проверить, з а с т а т ь врасплох, то лучше не предупреждать. А когда вы хотите з а с т а т ь не врасплох проявить уважение, это как гости прийти без з в о н к а Это не уважение, без з в о н к а А вот позвонить, договориться, тоже уважение. Реплика из зала. Но ведь присутствие высокопоставленного чиновника порой делает совещания более напряженными. Обсуждения менее откровенными. Вы когда как гости приходите, вы же умственно представляете, обрадует ваш визит г о с т я или не обрадует. Так же и здесь. Естественно, вы приходите туда, где вы предполагаете, что люди будут рады, что вы пришли. А если люди везде не рады, где вы приходите, тогда проблема уже в другом.